п Европам, но не Галопам. Любовь эта возникла самым естественным образом. Ведь именно в Испании, в Мадриде, в турнире 1973 года я одержал первую личную победу. До этого победы, конечно, были и важные, и не так уж мало. Но был постоянный делёж первого и второго места. Я был постоянно с кем-то вместе, с кем-то вровень. Ты третье место буквально дышала в затылок. Так было в Москве в 1971 году на мемориале а л ё х и н а и на самом старом традиционном новогоднем турнире в Англии, который проходил в Гастингсе. Здесь стоит вспомнить, что этому событию предшествовал громкий шпионский скандал, когда в сентябре 1971 года Лондон выслал из страны более 60 дипломатов Советского Союза и дипломатические отношения между странами оказались на грани полного краха. До декабря никому не выдавали виз, поэтому можно смело утверждать, что два российских шахматиста Карпов и Корчной стали первыми ласточками, взмахнувшими крыльями в сторону восстановления отношений, когда отправились на очень значимый для Англии старейший турнир в истории шахмат, который проводится с 1894 года. Если в наши дни этот турнир уже не слишком примечателен, то тогда считался турниром первого уровня и было очень престижно стать его победителем, что мы с Корчным и сделали, поделив первое и второе места. Чуть позже, в 72-м, я играл в Америке, где три первых места распределились между несколькими шахматистами. А в Мадриде, наконец, случился триумф. Сольный выход. Туше всем соперникам, причем большим, сильным гроссмейстерам. Первое место только мое, да еще и с большим отрывом от второго. Мог ли я сразу не проникнуться симпатией городу, встретившему меня так благосклонно и подарившему мне столь сладостное ощущение победы? Мадрид завоевал мое сердце практически мгновенно и навсегда, а за ним в него проникла и вся Испания. Любовь особенно приятна, когда она взаимна. В любви Мадрида мне сомневаться не приходится, ведь если я иду по его улицам, меня узнают и сейчас. Откуда, почему возникла в Испании такая огромная популярность шахмат, такой повсеместной и неподдельной интерес к игре, и по сей день остается загадкой? Логичное увлечение футболом и теннисом, в которых страна лидирует на мировой арене, Но ничего подобного никогда не наблюдалось в шахматах до 90-х годов XX -го века. За всю историю игры Испания подарила миру, пожалуй, лишь одного по-настоящему талантливого гроссмейстера — Артура Помара, который в 13 лет на турнире в Хихоне сыграл в ничью с самим Алёхиным. И прославленный чемпион мира, потом два года жил в Испании и занимался с Артура. Помар прожил довольно длинную, как шахматную, так и обычную жизнь — Он умер в 2 0 1 6 в возрасте 8 4 лет. Но максимальный мировой рейтинг этот гроссмейстер имел в довольно далёком 67-м. Именно поэтому мне сложно найти объяснение необычайно активному шахматному движению в Испании. Возможно, это связано с культурой сиесты. Что может быть лучше для испанцев в жаркий день, чем сидеть в тени раскидистого дерева, лениво подтягивать кофе или вино, и также неспешно, а возможно и бесцельно, переставлять фигуры на доске, а потом испытывать бурю эмоций, горечь поражения, досаду, гнев на несправедливость судьбы и удачу соперника, и жарко спорить, и что-то доказывать, и в пылу страстей даже позволить себе скинуть со стола слонов и коней, А потом, как ни в чем не бывало, вернуться к умиротворенной праздности игры, которая разрешает никуда не торопиться и даже почти не двигаться. Шахматы, скорее всего, позволяли испанцам проявлять и удовлетворять основные черты своего характера. Неторопливость и даже лень. Партию при желании можно играть хоть целый день, а то и неделю, а то и вовсе отложить на год до следующей встречи с соперником. В общем, пресловутая маньяна во всей красе. С бешеным азартом, темпераментом и амбициозностью. Выиграл, и ты король. Проиграл? Начинай сначала. Если ты не умеешь прыгать в длину или бегать марафоны, не факт, что это у тебя когда-то получится. А вот утереть нос соседу Хосе, ферзь которого сегодня оказался немного проворнее твоего, тебе вполне по силам. Может быть, это случится даже сегодня? А если не сегодня, то... Ну, вы поняли. Значит, маньяна. Возможность играть Испания предоставляла, как ни одна другая страна. Шахматные турниры проходили по всей стране почти с такой же частотой, как кориды, и пользовались не меньшей популярностью. В Испанию можно было приехать в январе и целый год перемещаться по стране, не испытывая недостатка в работе. Турниры... Одни чуть слабее, другие в Мадриде и Лас-Пальмас по-настоящему сильные, следовали один за другим, сопровождались рекламой и довольно существенными призовыми. А одновременно с игрой можно было и приобщиться к прекрасному. Ведь проходили турниры в основном в музеях и театрах. Да и сейчас эта традиция никуда не ушла. Турниры проводились и в л у в р и е и в музее Ван Гога в Амстердаме, и в Третьяковской галереи в Москве. Мадридский турнир 7 3 года подарил мне удивительную встречу с детьми испанских республиканцев, которым середине 50-х годов генералиссимус Франко позволил возвращаться в страну. Мне удалось познакомиться с тремя захватывающими судьбами, тремя уникальными историями, каждая из которых достойна отдельного романа. Испанские подростки, вынужденные покинуть родную страну, сначала оказались в специальном интернате на Волге, затем из-за наступления фашистской армии вместе с интернатом были отправлены в эвакуацию в Уфу. Но это были не просто дети, а дети, в чьих венах бурлила кровь отцов, борцов за свободу и справедливость. Им п р и т и л а сама мысль о том, что они вынуждены отсиживаться в укрытии, словно слабаки и предатели, когда совсем рядом бушует война. когда тебе 13-14 лет, ты не слышишь полутонов, не видишь оттенков, мир разделён на чёрное и белое, и ты не можешь позволить себе спокойно существовать в то время, как тьма надвигается на свет, а зло близко к тому, чтобы растоптать и уничтожить добро». Три отчаянных испанских мальчишки умудрились пробраться в в о е н н ы е эшелон ы были готовы вступить в сражение с врагом, и одному из них, чьё имя, к сожалению, не сохранилось в моей памяти, Так как вскоре после знакомства этот человек погиб в автокатастрофе, удалось добраться до линии фронта, стать сыном полка и дойти с советскими войсками до Варшавы. Там он познакомился с девушкой и, женившись на ней, остался в Польше до возвращения в родную страну. Испанец имел боевые награды, по праву ими гордился и считал себя буквально вторым человеком на фронте — уступившим лишь сыну Долорес и Барури, ставшему героем Советского Союза. В отличие от своего ловкого друга, двое других подростков, Эрнеста и Рауль, оказались менее проворными и были сняты с поезда довольно быстро. Скорее всего, к счастью, ведь шансы выжить у каждого в той ужасной войне были невелики. Эрнеста был сыном командующего Центральным фронтом республиканцев в Сарагоси, Его отец о был последним кого в сорок девятом году рас стреляли по приказу франко но тем не менее любовь к своей стране перевешивала в душе э р н е с т а неприязнь к е ё руководителю и в начале шестидесях годов он вместе со своей женой москвичкой тоней принял решение вернуться в испанию как встретила вас страна живо поинтересовался я при знакомстве Меня всегда, с одной стороны, восхищала решимость людей начинать жизнь буквально заново, бросать всё, ставшее родным, дорогим, близким, и уезжать в никуда в поисках лучшей доли. А с другой стороны, решимость эта оставалась для меня загадочной и непонятной. Ведь приезжать в любую чужую страну и любоваться её красотами отнюдь не то же самое, что становиться её гражданином. Моё отношение лишь укрепилось ответом а р н е с т а «Сначала очень недоверчиво», — признался он. «Нам было предписано каждый день отмечаться в полиции. Постоянно проверяли, не сбежали ли мы, не ведем ли какую-то антифранкистскую деятельность». Но потом настороженность государства сменилась доверием, причем в моем случае, я бы сказал, доверием довольно абсурдным. Отчего же? Уже через год после возвращения, узнав о том, что я довольно неплохой водитель, «Мне доверили возить командующего военно-морскими силами Испании. Учитывая мое происхождение, довольно рискованное решение. Ты не находишь?» Я согласился, подумав о том, что такое истечение обстоятельств было бы, пожалуй, невозможным в Союзе. «Ну а потом», — продолжил свой рассказ Эрнеста, «Адмирал за отличную работу одарил меня бонусом, о котором едва ли я мог и мечтать. Что за бонус?» Знаешь, если в Испании есть за что благодарить Франко, так это за систему такси. Я не совру, если скажу, что все таксисты у нас честны е и порядочны. Возможно, конечно, что не все от природы, а из-за того, что лицензия таксиста чрезвычайно дорогая. Она стоит примерно 35 тысяч долларов, так что потерять ее гораздо страшнее и с к у ш е н и е кого-то обсчитать или обхамить. А заработок у таксиста при этом совсем неплох. Нам разрешено покупать «Сеаты» с большими государственными субсидиями и ездить на газу. Наверное, ты уже догадался, какой бонус получил я от адмирала. Лицензию таксиста. Я оценил её высочайшую стоимость. Ведь во времена франка за 6 долларов в сутки можно было остановиться в прекрасных трёхзвёздочных гостиницах, в которых кроме двух обычных кранов для холодной и горячей воды был ещё и третий кран. открыв к о т о р о й можно было без всякой меры наслаждаться отменным красным вином. Именно так. Так что теперь у меня нет никаких оснований говорить о том, что Испания приняла меня плохо. Отняв многое, она заплатила по счетам. Политический интерес к моей семье полностью пропал. Живу, работаю, наслаждаюсь жизнью. У нас с Тони и двое детей, и мы счастливы. Позже я познакомился со всей семьёй Эрнеста. Неоднократно встречался с ними в Мадриде, а позже они получили возможность приезжать в гости в Россию. И вот что поражало меня при каждой новой встрече. Каким образом этот иностранец сохранил способность говорить по-русски абсолютно чисто, без намёка на какой-либо акцент, не забывая ни единого слова, разбавляя речь замысловатыми оборотами, фразеологизмами, шутками, свойственными обычно только носителю языка. Он говорил намного лучше своей исконно й русской жены и всегда, несмотря на свое возвращение в Испанию, оставался патриотом страны, приютившей его когда-то. Рауль же в Советском Союзе стал главным инженером завода по производству тракторов и был отправлен в рабочую командировку на Кубу. Если в нашей стране было принято отправлять людей на картошку, то на Кубе всегда требовалась рабочая сила для сбора сахарного тростника. Стоит ли сомневаться в том, что у главного инженера завода интеллектуальная сила была развита больше, чем физическая, а в конкретном случае Рауля — намного больше. Был он невысоким, довольно щуплым, совсем не крепким, и выполнить норму рубщика-тростника мог лишь на 10%. При этом, что интересно, за ним сохранялась его заработная плата инженера, превосходящая оклад рубщика раз в 50%. Сейчас с новыми экономическими знаниями такие решения кажутся не просто странными или неоправданными, а неимоверно глупыми. Конечно, основной деятельностью Рауля на Кубе был не сбор тростника, а строительство завода. И как только завод был построен, испанец вместо того, чтобы вернуться в Союз, отправился на родину. А как ты устраивался? Я готов был услышать очередную историю про счастливые знакомства и бонусы. «Сначала очень тяжело», — откровенно признал Серауль. «Я долго не мог найти работу. По уровню технической подготовки в своей области мало кто мог сравниться со мной в Испании, но в Союзе не давали параллельного экономического образования. Здесь не просто требуют предложить техническое решение, требуют предложить дешевое. А без специальных знаний сделать это очень сложно». Он развел руками, признавая свое поражение. В конце концов, удача улыбнулась мне в виде должности простого инженера. Сейчас работаю и параллельно учусь экономике на производстве. И Рауль действительно выучился. И, как я узнал в последующей встрече, выучившись, стал снова получать достойные его знаний повышения по службе. С Раулем и Эрнестом встречались мы втроём до конца в о с с ь м я т ы х годов. Потом Рауль уехал из Мадрида, да и я стал реже бывать в Испании. В прежние времена я приезжал туда стабильно д в а т р а з а в год на турниры и выступления. Я был на каждом из семи Канарских островов, на двух из трёх Балиарских. Нет ни одной из столиц с е и с п а н с к и х провинций, где бы я н е выступал. Испанию с туристической точки зрения я знаю лучше, чем любую другую страну. Великолепная Сеговья, древний, очень романтичный город. покоряющий своим царственным акведуком времён Римской империи, сказочным з а м к а м загадочными церквами и монастырями, полными мистических историй и таинственных легенд. Запала мне в душу столица провинции Эстремадура, город Касарес. И это несмотря на то, что в первый раз попал я туда летом, когда на юго-западе Испании, где лежит Эстремадура, царит душная и почти постоянная жара. Если сейчас от зноя можно легко спастись под освежающим дыханием кондиционера, то 50 лет назад на это чудо техники в гостиничных номерах рассчитывать не приходилось, а приходилось испытывать все те, мягко говоря, неудобства, которые предполагает установившееся на улице температура в плюс 42 градуса. И тем не менее, находясь практически в полуоборочном состоянии от бессонных ночей, спал я лишь то короткое время, пока специально намоченная водой простыня не высыхала. Каким-то чудом давая шахматные сеансы на улице, что еще больше ухудшало мое состояние, я не мог не отметить необычайной красоты Кассера с а На мой взгляд, это один из самых самобытных и действительно впечатляющих городов Испании, в котором чудесным образом сплелись римская, мавританская и испанская архитектура. Кассерес исторически находился вдалеке от военных сражений, поэтому сохранил средневековые башни и крепости в превосходном состоянии. К счастью, впоследствии мне удалось еще не раз побывать там в иных погодных условиях и насладиться как великолепными достопримечательностями, так и чарующим пением птиц, к и х в округе великое множество, и вкуснейшим хамоном, который, конечно, традиционен во всей Испании, но в Астромадуре особенно вкусен. Оставил след в моем сердце и небольшой астромадурский городок Трухильо, который славен своими многочисленными памятниками конкистадорам, так как большое количество этих завоевателей Латинской Америки обязаны своим происхождением именно этому городу. Возьму даже на себя смелость предположить, что выходцами оттуда были и предки диктатора Гаитян, политического деятеля Доминиканской республики Рафаэля Трухильо. Ведь наверняка переселенцы могли взять себе фамилию по названию города, из которого прибыли. А сам небольшой городок, расположенный в 60 километрах от Касареса, по-настоящему очарователен. Его большую средневековую площадь многие специалисты да и неспециалисты тоже, считают с а м ы е к р а с и в ы е в Испании. Впечатляют старинные здания XV-XVI веков, особняки и дворцы конкистадоров, монументальная архитектура, перед которой невозможно не преклоняться. Рассказывая об Испании, конечно, не могу забыть о великолепии Севильи, в которой в 1987 году мы играли очередной матч с Каспаровым. Как правило, города организуют шахматные турниры высшего ранга для того, чтобы привлечь к себе внимание в преддверии какого-то важного события. В этом конкретном случае таким событием была Всемирная промышленная выставка, которая прошла в Севилье в 1992 году. В качестве рекламы предстоящего грандиозного мероприятия город и провел в числе других выставок, премьеры, чемпионатов чемпионат мира по шахматам между мной и Каспаровым, который проходил в театре Лопе де Вега. Стоит отметить, что Севилья впоследствии справилась со своей задачей по организации выставки очень достойно, а город оказался в выигрыше, так как все построенные специально для выставки объекты и павильоны до сих пор функционируют и приносят городу пользу. В Севилье каждый раз... я бываю с большим удовольствием, снова и снова открывая для себя новые грани этого удивительного города, его волшебную атмосферу, элегантную архитектуру и, конечно, неповторимые реликвии прошлого. Любопытен и раскинувшийся буквально в 15 минутах езды от Севильи в низине реки Гвадалквивир, небольшой городок Дос-Эрманос, привлекающий своими просторными парками и живописным Лаго де ла Вида. Примечание. Дос Харманус. и с п а н с к а я Две сестры. Лаго де ла Вида. Испанское. Озеро жизни. Испания всегда была благосклонна ко мне. Было время, когда я чувствовал себя в этой стране буквально непобедимым и недосягаемым. Она подарила мне 9 шахматных Оскаров. Это приз Ассоциации шахматных журналистов. И без ложной скромности скажу, что такого количества этих наград нет ни у кого из шахматистов. Первый Оскар за победу в турнире 1973 -го года нашел меня в Москве в лице председателя ассоциации, каталонца Джорджа Пучча, который приехал вручить его мне в колонном зале, где меня чествовали уже как действующего чемпиона мира. Довольно интересен сам внешний вид статуэтки. Она не имеет ничего общего с кинопризами, которые всегда выглядят одинаково. Если это «Оскар», то «Оскар», веточка пальмы, веточка пальмы. А лев — лев и больше никто. Шахматный «Оскар» зависит от того, в каком городе его вручают. Так мадридский «Оскар» оказался серебряным медведем, взбирающимся на земляничное дерево. А следующий «Оскар», который я уже получил в Барселоне, стал небольшой серебряной копией знаменитого барселонского фонтана «Дама под зонтиком». Любопытно, что по размерам этого приза можно легко проследить за мировыми колебаниями цен на серебро. Серебро в Испании очень популярно. Как только серебро дешевеет, статуэтка многократно увеличивается. Дорожает — всё происходит с точностью д о -то наоборот. В этом можно наглядно убедиться и на моих кубках, и, например, в той же Севиле в музее футбольного клуба «Бетис», где самый большой серебряный кубок, полученный командой ещё до Второй мировой войны, Имеет вес около 40 килограмм. Традицию вручения шахматистам серебряных кубков переняли у Испании и испаноговорящие страны. Так, в 70-м году выигравший турнир в Каракасе Любомир Ковалик был награжден серебряным кубком, весившим 20 килограммов. Правда, в отличие от моих Оскаров, кубок Любаша так его и не догнал. Председатель шахматной федерации Венесуэлы обещал отправить приз чемпиону, так как в ы в е с т и сразу и беспрепятственно со стороны соответствующих органов такую ценную и тяжелую награду не представлялось возможным. Скорее всего, чиновнику не стоило бы никакого особого труда договориться о доставке кубка Любышу из Каракаса в Вашингтон, где жил Ковалик. Но этого не случилось. «Получил ты свою обещанную награду?» поинтересовался я как-то у Любаша. «Если бы...» — ответил он мне, усмехнувшись. «Наверное, этот достойный человек просто забыл о своём обещании. Недавно я был в Каракасе, так он без всяких окивоков пригласил к себе домой. Я рассчитывал, начнёт извиняться, придумает какую-то историю о том, куда и почему запропастился мой кубок». Ковалик сделал многозначительную паузу. «Так что же?» — не мог я сдержать любопытство. Стоит мой кубок, тут уж Любыш расхохотался, целеханик и невредим дома на полочке у этого господина. Он и думать забыл о том, чей этот кубок на самом деле. К счастью, такие истории в шахматах скорее редкость. А уж испанцев упрекнуть в нечистоплотности и непорядочности просто невозможно. Мне с ними всегда было легко и просто общаться, я не чувствовал никаких подводных камней и лишь искренне хорошие отношения и расположение. Единственное, в чём я на самом деле могу укорить испанцев, а точнее испанских переводчиков, так это в довольно частой неточности перевода. Я не могу сказать, что хорошо владею испанским, но понимаю неплохо и могу уловить, когда мои слова переиначивают, переделывают или оставляют что-то недосказанным. Иногда на этом можно закрыть глаза. Но если речь идёт о конференции чемпиона мира, когда он говорит от имени шахмат, Его слова должны быть переведены с буквальной точностью, чтобы не оставалось возможности для появления кривотолков и недопониманий. Только представьте, что могло бы случиться, если бы переводчики взяли на себя право даже в незначительной степени изменять высказывания лидеров мировых держав. Я, безусловно, не претендую на место президента или премьер-министра, но уверен в том, что неточно переведенная фраза может доставить впоследствии немало проблем не только лидеру государства, но и лидеру шахматного мира. Так, например, в Болгарии, где сейчас происходит новый всплеск интереса к шахматам, в интернет-сообществах активно обсуждают наш первый матч с Каспаровым, где после 27 партий я вел в счете 5-0. Уж не знаю, с чьей подачи, моей или г а р и Кимыча, но в прессу стараниями переводчика попала фраза о том, что Каспаров получил от Карпова 48 бесплатных уроков. Прошло 36 лет, а слова муссируются и активно обсуждаются до сих пор. Вот почему, если бы меня попросили отметить в испанцах или в латиноамериканцах какие-то недостатки, я бы выделил некоторую безалаберность переводчиков, не чувствующих ответственность на них возложную. е н А в остальном я благодарен Испании за чудесные знакомства и за прекрасные, наполненные впечатлениями дни, проведенные в этой стране. За перехватывающее дыхание, сбивающую с ног, завораживающую архитектурой великого г у д и Барселону, и великолепный Леон, за воздух Фегераса, который буквально душен из-за перенасыщенности искусством неподражаемого Дали, за бушующую зелень океанскую синь Сан-Себастьяна и за несравненную кухню страны басков, лучшую, на мой взгляд, во всей Испании». И, конечно, за бесконечные прогулки по Мадриду с его неповторимым имперским духом, с его бешеной энергетикой и радушной атмосферой, с его постоянным гулом, напоминающим растревожный улей. Я получаю одинаковое удовольствие как от ходьбы по его широким проспектам, так и по тихим садам и паркам. А путешествие в мир искусства, которое предлагает музей Прада, Каждый раз оказывается настолько удивительным и незабываемым, что я готов снова и снова отправляться в него, чтобы испытать ужас в саду земных наслаждений Босха, выбирать самую прекрасную женщину на земле на суде Париса Рубенса или любоваться окрестностями вместе с Махой на балконе раннего Гои. Ничуть не меньше Мадрида яркие и незабываемые впечатления подарил мне Париж. Понимаю, что, признаваясь в своей безоговорочной любви к столице Франции, я не могу претендовать на оригинальность. Что ж, искренне считаю, здесь позволительно о ней забыть. Каждый человек, сердце которого Париж покорил сразу и безоговорочно, согласится с известными словами х е м и н г у э о том, что Париж — это праздник, который всегда с тобой. Однако природа и обстоятельства сделали все возможное для того, чтобы я этого праздника не почувствовал. В столицу Франции прилетели мы вместе с Леонидом Захарычем Штейном, одним из сильнейших шахматистов Союза в 60-е и 70-е годы, трехкратным чемпионом СССР. Прилетели в 70-м году сразу после турнира в Каракасе, где я получил звание гроссмейстера. Турнир был невероятно напряженным. не только потому, что собрал сильнейших шахматистов со всего мира, но и по политическим соображениям. Узнав, что в турнире будет принимать участие Ковалик, который после чешских событий 1968 года уехал в Америку, посол Советского Союза отдал нам со Штейном распоряжение отказаться от соревнований и возвращаться в Москву. у к а з а н и е чиновника, как старший в нашей делегации, выслушивал Леонид з а х а р о в и ч В номер вернулся чернее тучи и буркнул, что надо паковать чемоданы. — Как паковать? Почему? — У меня были совсем другие планы. Посол велел возвращаться в Москву. Штейн вздохнул и посмотрел на меня с такой тоскливой безысходностью, что решимость, которая и так уже поднялась во мне, стала еще сильнее. — Я никуда не поеду. Твердо сказал я. — Как не поедешь? Мой старший товарищ был ошарашен, Но безнадёга из его голоса мгновенно исчезла. «Так, не поеду и всё. Из Москвы мне лично никто ничего не сообщал. Я приехал выиграть и получить звание гроссмейстера. Так что как хотите, но я остаюсь. Точно? Абсолютно». Ну и прекрасно. Штейн не скрывал своей радости. Было очевидно, что возможность прикрыться моим нежеланием возвращаться его устраивает. Непослушание, безусловно, грозило Штейну большими неприятностями. Он был и членом партии, и руководителем делегации. А теперь, в случае чего, он мог сослаться на меня и объяснить свое неподчинение приказу моим упрямством. Однако, оставшись, мы оба понимали, что выйдем из ситуации без потерь лишь в одном случае — если отыграем турнир на высшем уровне. К счастью, наши условия проживания в Каракасе способствовали хорошему отдыху между партиями. Единственным представителем Латинской Америки в турнире был аргентинский шахматист Оскар Панно, которого по национальному признаку организаторы поселили в шикарный генеральский люкс. В самом начале турнира Штейн, будучи хорошо знакомым с Панно, шутя посетовал на то, что тот живет один в огромных апартаментах, а мы ютимся вдвоем в обычном двухместном однокомнатном номере. Номер, кстати, был совсем не так плох, так как хороша была и сама гостиница, принадлежащая диктатору Венесуэлы. Оскар же жалобы воспринял всерьез и, не принимая никаких возражений, поменялся с нами номерами. Не знаю, повлияло ли это как-то на мою результативность, но я добрался в рейтинге до звания гроссмейстера, и наше практически самовольное пребывание на турнире Было оправдано. Естественно, что во время игр я не позволял себе расслабляться и отвлекаться на посторонние занятия. Кроме того, всё время старался держаться подальше от экваториального солнца. Но, взяв новую ступень на пути к Олимпу, почему-то решил, что обязан вернуться домой во всей красе, загорелым и бронзовым. Прихватив книгу, я всего на пару часов прилёг у бассейна И с ощущением сделанного дела вернулся в номер. Увидев меня в полумраке гостиной, Штейн ахнул. «Толя, что с тобой? А что такое? Все в порядке?» Я был бодр, энергичен и, собственно, не понимал, о чем он спрашивает. «Да ты же красный как рак!» Я осмотрел себя. Действительно, в темноте моя кожа сразу проявила красноту, и выглядел я, мягко говоря, неважно. «Как же ты завтра будешь давать сеанс?» Ужасался Штейн. Площадь под открытым небом. 500 человек народа. Не беспокойтесь, я пока не осознавал всей печали произошедшего. Все будет хорошо. Хорошее же заключалось исключительно в том, что в обморок во время сеанса я грохнулся не на асфальт, а по счастливой случайности на стул и не разбил себе голову. А на следующий день перелет в Париж. Я мечтал только об одном — быстрее добраться до кровати и лечь. Состояние было невероятно тяжелым, на теле нет живого места, голова раскалывается, мысли путаются. Но Штейн возмутился моему настроению. «Первый раз в Париже и лежать в гостинице? Да ты с ума сошел! Ходить, ходить и еще раз ходить. Сейчас ляжешь, потом неделю не встанешь». «Я не могу, Леонид Захарыч, сил нет совсем». «Тебе сколько лет, Карпов?» «Девятнадцать». — Хватит тут просила рассказывать. — Пойдём, — говорю. Пришлось подчиниться. Я выползал из гостиницы с твёрдым убеждением в том, что ненавижу Париж до глубины души. Но убеждение это превратилось в пыль, стоило мне сделать усилие и посмотреть по сторонам. И я пропал. Мне показалось, что история буквально обволокла меня, подчинила себе, дразнит барельефами церкви Сан-Крэ-Кёр. манит креатидами Лувра, порабощает химерами Нотр-Дама. Мне казалось, я слышу Гюго, придумывающего строки своих романов, вижу Шагала, расписывающего купол знаменитой парижской оперы, наблюдаю за фрейлинами, порхающими в саду Тюйлерии, в надежде встретиться с Людовиком XIV и вскружить голову королю солнца». Париж считается символом любви и романтики. Это, безусловно, справедливо. В конце концов, романтическим чувством благоволит романтическая атмосфера, которой пропитан этот прекрасный город. Но мне в нём комфортно и одному. Я настолько глубоко прочувствовал свою к нему принадлежность, что стал ощущать себя здесь совершенно своим. А когда ты дома, компания имеет не такое уж и большое значение. Столица Франции впоследствии подарила мне целую неделю совершенно уникального, практически свободного времени, которое я с удовольствием посвящал прогулкам по любимому городу. Дело было в начале 2000-х годов. Я летел в Париж из бразильского Сальвадора с пересадкой в Лиссабоне. Не знаю, что случилось с португальским пограничником. Возможно, ударила в голову неожиданно с в а л и в ш а е с я на Европу в том августе дикая жара в 40 с лишним градусов. Однако в Лиссабоне произошёл у меня следующий любопытный случай. Протягиваю португальцу свой ООНовский паспорт. Что это? Полная растерянности в голосе и в глазах. ООНовский паспорт. И что мне с ним делать? Растерянность сменяется недоверием. Пропустить меня. Я в первый раз вижу подобный документ. Думаю про себя о том, что это не делает ему чести, однако вежливо предлагаю показать мой паспорт начальству. В ответ слышу «Сегодня выходной, начальства нет». «Хорошо, подождите». Уходит и возвращается через несколько минут, сообщает, что надо подождать. Вопрос необходимо проработать. Теперь уже я возмущаюсь. А что здесь прорабатывать? В паспорте по-португальски написано, что его носитель имеет право на беспрепятственное пересечение границы, и вы должны оказывать в этом всяческое содействие. Не горячитесь. Мы решим вопрос. «Давайте отойдем от стойки». Он предлагает мне проследовать за ним, а я, полагаясь на возобладавший в пограничнике здравый смысл и обещание все уладить, спокойно следую за ним. И несколько секунд спустя оказываюсь в помещении вместе с нелегальными эмигрантами. Снова возмущаюсь. «С какой стати вы меня сюда привели?» Игнорируя мой вопрос, он спокойно задает свой. «У вас есть национальный паспорт?» Вконец обозлившись, отвечаю. нет Хотя российский заграничный паспорт с новенькой европейской визой спокойно лежит во внутреннем кармане моего пиджака. Тогда подождите. Пограничник исчезает и не думает возвращаться. Минут через 30 я сам выхожу в коридор, благо запереть меня за решётку никому в голову не пришло, нахожу своего офицера в каком-то кабинете и говорю как можно спокойнее. Вы решили вопрос. Я уже опаздываю на свой рейс. Может быть, у вас всё-таки есть национальный паспорт? «Нет, я же говорил». «Тогда мы сейчас поставим вам визу в этот». «Исключено. В ООНовские паспорта визы не ставят». «Мне об этом ничего не известно», — заносчиво сообщает пограничник. «Я вижу такой документ впервые в жизни и не имею права впустить в страну человека, не имеющего визы португальского правительства». С гордостью завершив тираду, он начинает выписывать квитанцию. «А что вы делаете?» — интересуюсь. «Я уже не так раздражен». Мне смешно. Выписываю квитанцию. Сейчас вы оплатите визу и... С какой стати я должен оплачивать? Дипломатические визы во всем мире бесплатны, а ООНовский паспорт приравнивается к дипломатическому. От осознания моей правоты ему, видимо, становится так досадно, что он выкрикивает громко и гневно. — Да, вы правы! — шлепает мне визу в ООНовский паспорт и швыряет его. «Ну, — мыл забирайте. С огромным удовольствием сообщаю е м о том, что он б е з д ы р ь не знающий правил, и д е м о н с т р и р у я российский паспорт с действующей европейской визой. В раскалённой жарой Париж прилетаю в прекрасном настроении, и, несмотря на погоду, целую неделю живу в квартире уехавших куда-то в отпуск друзей, и брожу, брожу, брожу по улицам, паркам, музеям, и постоянно вспоминаю Штейна и его требовательное «Ходить, ходить, ходить!» И испытываю к нему огромную благодарность за то, что не позволил мне в далёком 70-м в ы з н е н а в и д е т ь один из самых чудесных городов на Земле. Моя вторая встреча с Францией произошла на Олимпиаде 1974 года в Ницце. Идею проведения Олимпиады именно во Франции активно поддерживал президент Жорж Помпиду. Во-первых, он лично интересовался шахматами, а во-вторых, помнил о том, что Всемирная шахматная федерация была создана в Париже во время Олимпийских игр 1924 года. Где же еще отмечать п я т и л е т и е федерации, если не там, где она родилась? К сожалению, Помпиду заболел и очень быстро сгорел от острова Лейкоза за несколько месяцев до начала Олимпиады, не успев подписать ряд финансовых документов. оставший его преемником Жескар де Стэн, отказался выделять средства на дальнейшее финансирование предстоящего мероприятия. Конечно, в связи с этим у организаторов игр возникли большие проблемы. Довольно сложно искать ф и н а н с о в ы е в л и в а н и я для подобных событий, не имея поддержки на государственном уровне. Когда в конце концов недостающие средства были найдены, по Франции прокатилась война забастовок. Сначала остановили работу строителей, возводившие гостиницу для шахматистов, участников Олимпиады, а затем б а с т а в а т ь начали производители строиматериалов. Таким образом, в ы б и в ш и с я из графика, окончательно подготовить отель к нашему приезду организаторы не успели. Делегацию разместили в недостроенной гостинице, где продолжались строительные работы, что совершенно противоречит международным договоренностям. Если Федерация страны оплатила взнос организаторам Олимпиады, а Федерация Советского Союза средства внесла, то организатор обязан в любом случае обеспечить участникам чемпионата все необходимые условия. Думаю, что постоянный стук, шум и треск к таковым условиям не относятся. Как не о т н о с и т с я к ним, и очередь в два лестничных пролета в ресторан. Помню реакцию своего приятеля — немецкого гроссмейстера Вольфганга Унцикера, который, посмотрев на длинную ленту шахматистов, растянувшуюся за едой, прогрохотал на ломаном русском. «Это ужасно! Это ужасно! Последний раз я стоять в очередь, когда билет солдат в 45-м году!» Сложившуюся ситуацию можно было воспринимать с некоторой долей юмора, но продолжать жить в таких условиях, конечно, было невозможно. Но, как говорится, не бывает худо без добра. «Не случись у нас такого незавидного положения, возможно, не случилась бы в моей судьбе еще одна памятная встреча». На помощь к нам пришел Ростислав Дмитриевич Синокосов, который в то время работал директором по техническому обеспечению отеля «Хилтон» в Париже. Происходил он семьи русских эмигрантов и совсем непростых. Отец его был комендантом Новороссийска при Врангеле, а мать — татарской княжной. С таким послужным списком после победы большевиков семье, чтобы сохранить жизни, конечно, пришлось бежать. Они нашли своё пристанище в Марокко, где впоследствии родился Ростислав. Удивительно, но с такой предысторией предков Синокосов оказался абсолютным русофилом, влюблённым в свою малую родину и искренне полагал, что отец ошибся, когда отказался возвращаться в Россию, получив такое приглашение в середине 30-х годов. «Он все правильно сделал», — убеждал я его. «Расстреляли бы и его, и маму, а ты в лучшем случае превратился бы в сына врага народа». «Не может этого быть», — г р е ч и л с я Ростислав. Был он невысокий, худощавый, энергичный, резкий и в движениях, и в суждениях. «Как не может быть, если таких историй пруд п р у д и А наша была бы другой», — настойчиво повторял он, и спорить было совершенно бесполезно. Но в Ницце настойчивость нового знакомого нам очень помогла. Приехав просто посмотреть на Олимпиаду и познакомившись с нами, увидев ситуацию, в которой оказалась делегация, Синокосов не мог не возмутиться такому положению вещей, и уже через несколько часов после встречи с ним мы переезжали в одну из лучших гостиниц Ниццы. Условия нам предложили совершенно фантастические. Полный пансион, у каждого отдельный номер, причем у меня из п а с к о в о полулюкса. И располагался отель, да сейчас располагается в совершенно шикарном месте, на углу английской набережной и центральной улицы Ниццы, авеню Жан-Мацан. Все в шаговой доступности. Потрясающие морские пейзажи, очаровательные старые улочки и энергичные променады, наполненные атмосферой легкого праздника. И хотя я приехал а работать... Очарование лазурного берега не могло не оставить следа в моей памяти. Подарила мне Ницца тогда и совершенно неожиданную любовь. Я с детства обожал мясную солянку, но добавляемые в этот суп маслины, признаюсь, терпеть не мог. И вот, работавший с нашей делегацией переводчик-железняк, уговорил меня поехать в гости к своему тестю-французу, который владел небольшим производством оливкового масла. Каково же было моё удивление, когда во дворе рабочих помещений моему взору открылись горы косточек, заполнявших собой буквально всё пространство. «Думаешь, забывают вывозить мусор?» — спросил Железняк, увидев выражение моего лица. Я дал понять, что не представляю, зачем бы понадобилось хранить такую ценность. Когда мои слова перевели хозяину, тот с гордостью объяснил. «А ведь это действительно ценность!» Эти маленькие твёрдые овальчики дают жар не хуже сухого полена. Да, их хранение напоминает свалку, но зимой эта свалка отапливает все наши угодья, и фабрику, и жилой дом. А угодья, следует признать, были впечатляющими. Красивый просторный дом, несколько цехов, по производству м а с л а разного отжима. Мне провели интересную экскурсию и, конечно, настояли на том, чтобы я попробовал их замечательное сырьё. Вежливость сыграла мне на руку, я не смог отказаться, а маслины неожиданно оказались такими вкусными, что с тех пор я с удовольствием ем их в любом виде — оливки или маслины, вяленые, солёные или коломата, в масле или без него. Удивительно, каким образом в одно мгновение могут измениться у человека устоявшиеся вкусы и отношения к той или иной пище. С тех пор я уверен в том, что пробовать продукты, когда есть возможность, здорово именно там, где их умеют выращивать и правильно готовить. Кофе в Италии, устрицы в Нормандии, а маслины, как оказалось, в Ницце. Наше прекрасное пребывание на французском курорте, однако, закончилось курьезом. Выезжаем из гостиницы и не можем найти директора, обеспечившего нам такие замечательные условия. Вместо него за стойкой регистрации коммерческий директор, который, не моргнув глазом, предъявляет руководителю делегации Батуринскому счет. Счет на всю команду, мужскую и женскую сборные и тренерский состав за все дни пребывания без каких-либо скидок. И он счет. Конечно, огромен. «Как?» — Батуринский спал с лица. «Мы же договаривались. С кем?» — развел руками француз. «У меня нет никаких документов». Надо признать, что обрадованные свалившиеся на нас удачей и найденными с е н о к о с о в ы м местами в гостинице мы не подумали закрепить устные договорённости письменным согласием сторон. И вот растерянный Батуринский напрасно пытался что-то доказать строгому менеджеру. Директор обещал нам проживание совсем за другие деньги. и м и с с и е в командировке, никаких особых распоряжений по поводу вашей группы у меня нет». Француз оставался непоколебим. «У меня есть средства, чтобы поплатить счёт с обещанной скидкой». Батуринский положил на стойку конверт. «А я ничего не знаю, ни про какую скидку». Конверт, однако, со стойки исчез. Батуринский побагровел, достал кошелёк и, вытряхнув из него ещё несколько тысяч франков, выделенные на дополнительные расходы, вывернул перед менеджером пустой портмоне. «Всё. Либо вы забираете это, либо вызываете нашего консула или представителя российского посольства». Если бы француз на это решился, то мы опоздали бы на самолёт в Москву, который вылетал из Парижа. Денег потеряли бы ещё больше, да и скандал получился бы хорошего международного уровня. Видимо, международные скандалы гостиницы были не нужны, и нас всё-таки выпустили, преподав отличный урок, никогда и никому не верить на слово. Произошедшее, однако, совсем не испортило как моих тёплых впечатлений о Ницце, так и последующих отношений с Синокосовым. с которым мы стали добрыми приятелями. Много было у нас встреч, поездок, серьёзных разговоров о политике и тёплого дружеского трёпа ни о чём. А в 1994 году, когда послом во Франции был академик Юлий Алексеевич Рыжов, с которым были у меня прекрасные отношения, Ростислав на официальном приёме в посольстве в Париже передал в Музейный фонд России настоящую реликвию оригинальную карту обороны Врангеля в Крыму. Карту эту отцу с и н о к о с о в а удалось не только вывезти в эмиграцию, но и сохранить в прекрасном состоянии. Та историческая передача случилась спустя 20 лет после поездки в Ниццу, но мне кажется, что я до сих пор ощущаю на лице приятное дуновение средиземноморского бриза, а на губах солёный, чуть горьковатый вкус маслин. Ну а в следующем, после той Олимпиады, в 75-м году, когда я стал чемпионом мира, приглашения на турниры и выступления посыпались из самых разных стран. Не стало исключением и Франция, и снова Париж, но уже совсем другой, чинный, роскошный, богатый, прием на Эйфелевой башне, куда впервые был допущен шахматный мир. и я получаю золотую медаль Парижа из рука Жака Ширака, который тогда был мэром города. Это было настолько давно, что когда пару лет назад в парижской мэрии мне вручали очередную медаль, а я показал ту почти п я я т и д е с т и л е т н е й давности, действующая мэр города сказала, что никогда даже не видела такой. О том, как быстро бежит время, напоминают призы, медали и кубки. А память восстанавливает картины прошлого так чётко, словно всё было только вчера. В Париже 7 5 г о я познакомился с графом Мо, одним из владельцев известной компании по производству шампанских вин «Моэт Эшандон». Интересно, что до войны это были две разные фирмы, две семьи, которые выпускали шампанское, а объединило их участие во французском сопротивлении. В своих подвалах и погребах укрывали они партизан и борцов с фашистами, что в корне изменило отношение семей друг к другу и превратило из конкурентов в союзников. Граф Мо был кандидатом в мастера спорта по шахматам, поэтому в Париж он приехал специально для знакомства со мной и сразу же стал уговаривать «Анатолий, вы обязательно должны поехать в Шампань. Представь, выступление и сеансы игры в моем родовом поместье». Как же будут счастливы и благодарны мне соседи. И потом ты просто обязан увидеть производство нашего шампанского. Поверь, это того стоит. Я бы с радостью, но это совершенно невозможно. У меня жёсткий график. Я должен выступать в Ла-Рошель и в Гаври, потом приём в Париже на Эфелевой й башне, а на следующий день — домой. Сроки командировки уже не сдвинуть. Я отвечал с сожалением. Что говорить, конечно, мне хотелось поехать. До этого мой список производств, которые удалось посетить, конечно, не ограничивался машинной и станкостроительными заводами Челябинской области, но, тем не менее, предложение посмотреть на то, как делают вина, казалось изыском. «А сколько тебе дают на переезд из Гавра в Париж?» Как любой руководитель, граф был настойчивым и пытался решить проблему. Всего день. Я понимал абсолютную бесперспективность его предложения, но лицо моего собеседника неожиданно п р и с и я л о «Отлично! Мы все успеем! Я прилечу за тобой!» На несколько секунд я потерял дар речи, потом переспросил. «Извини, я не ослышался? Прилетишь?» «Ну да!» — граф весело хохотнул, чрезвычайно обрадованный и гордый тем, что смог найти решение. «Я не только играю в шахматы, но еще и пилотирую самолеты, так что доставлю тебя со всеми удобствами сначала в свою родную шампань, а потом хоть в Париж, хоть куда скажешь». И вот на небольшом спортивном самолёте я пролетаю над замками Луары, над Орлеаном. Охватившего восторга не портят даже испуг и возносимые н е б у молитвы нашей спутницы, пожилой набожной женщины, сопровождающей меня по линии общества дружбы. Она проклинает себя за то, что согласилась на перелёт. «Графа, всё это затеявшего!» с а м о л е т который ввиду своих размеров никак не может лететь спокойно и плавно, как большой пассажирский лайнер. И, конечно, меня, дурака, которому не сидится на месте. Вопреки её ожиданиям, а возможно и благодаря молитвам, приземляемся в шампании. Я выступаю и провожу сеанс в залах роскошного дворца, а следующим утром спускаюсь в погреба. Каждый встречный человек здоровается с графом и улыбается ему самой радушной улыбкой, что сразу же поднимает и без того симпатичного человека в моих глазах. Выходит, он не просто рантье, не просто владелец бизнеса, пожинающий плоды саженцев, что удобряли предки. Вовсе нет. Он рачительный хозяин, ведущий дела самостоятельно и полностью погруженный в свое дело, в котором определенно знает толк. Конечно, его производство меня впечатлило. Естественно, что погреба поразили своим изобилием. Но больше всего меня удивила работа, которую невозможно автоматизировать. Работа по повороту бутылок. Каждый день люди занимаются тем, что в течение 7 часов ходят и поворачивают бутылки ровно на 1 градус. Работа, требующая огромной концентрации и четкости исполнения. И оплачивался этот труд, надо сказать, весьма неплохо, ведь имел очень н е п р и я т н ы е п о б о ч н ы е эффект ы в виде больных суставов кистей рук. В общем, я нисколько не пожалел о том, что согласился на авантюру, тем более, что граф доставил меня в Париж вовремя, как и обещал. Интересно, что впоследствии Мо каким-то образом, совершенно без моего участия, познакомился и подружился с Синокосовым. Вместе приезжали они потом и на турниры в Москву, и на мой матч с Каспаровым в 86-м году в Ленинграде, а п р а з д н и ч н ы е вечер и роскошный обед на Эйфелевой башне в 75-м запомнились мне еще и тем, что вместе с медалью мне вручили переведенную на французский язык книгу Ботвинника «Три матча Анатолия Карпова» о моей борьбе с тремя претендентами — Корчным, Спаским и Полугаевским. Вернувшись в Москву, первым делом звоню автору. Михаил Моисеевич, у меня есть сюрприз для вас. Какой? Три матча на французском. Вы представляете? Очень интересно, оборвал он меня, не дослушав. У меня на завтра назначено подписание договора в ААП. р и м е ч а н и е Всесоюзное агентство авторских прав. Действительно интересно. А я вам уже книгу привёз. Впоследствии столкнуться с нечистоплотностью издателей, кстати, пришлось и мне самому. Владелец британского издательства п Роберт р Максвелл приехал в Москву на очередные переговоры, и генеральный директор ТАСС пригласил меня на совместный обед. Максвелл приезжал в Союз закупать книги советских авторов в большом количестве. Причем среди авторов были и авторы самого высокого ранга — Брежнев, Тихонов и другие видные деятели коммунистической партии. Вполне естественно, что, познакомившись с чемпионом мира по шахматам, Издатель проявил интерес и сказал, что теперь все мои книги переводить и издавать на английском языке, будет его компания. На следующий день мы подписали договор на четыре книги, и м а к с в е л л улетел домой. Вернувшись через несколько месяцев, сам позвонил мне и пригласил в Большой театр на «Лебединое». Тогда, единственный раз, мне посчастливилось смотреть спектакль Большого из так называемой «Королевской ложи». так как билетами м а к с в е л а обеспечил Владимир Алексеевич Кирилин, заместитель председателя Совета Министров СССР. Всех, кто должен был сопровождать Роберта в театр, неожиданно вызвали на совещание, и он, точно не могу сказать почему, решил пригласить меня. Сидим в ложе, тихо переговариваемся, задаю давно интересующий меня вопрос. Роберт, вы объявляете Леониду и л ь и у тираж Малой Земли в миллион экземпляров. Неужели вы действительно можете продать такое количество этой книги на Западе? Вы абсолютно правы, спокойно соглашается он. Конечно же, нет. А в чём же тогда, если не секрет, ваша выгода? Получается, вы терпите колоссальные убытки. А кто вам сказал, что я печатаю этот миллион? Я печатаю пару тысяч. Мне всего лишь надо поставить в каждом своём магазине книгу Брежнева, обеспечить книгами презентации, подарить экземпляры почётным гостям и, возможно, сотню книг я всё-таки продам. «Подождите!» Я окончательно запутался и даже забыл о трагедии «Белого лебедя» на сцене. «Но если вы объявляете автору и подписываете договор на миллионный тираж, вы ведь должны за него заплатить!» «А я и плачу!» — невозмутимо подтвердил Максвелл. «Сразу за миллион! Конечно, я несу убытки, но зато какая реклама по всему миру моему бизнесу!» Так объяснил мне свою политику владелец «Эгамон Пресс». Но кое-что он всё же от меня утаил. То, о чём я узнал немного позднее. Прошло полгода, затем и год пролетел. А о переводе и издании моих книг ничего не слышно. Я обратился к Евгении Андреевне Сивовой, которая тогда была начальником управления по спорту, и ещё каким-то комитетом, с просьбой отправить официальный запрос. Через два месяца одна книга вышла, а три другие так и не появились. Можно было бы ждать, если бы речь шла о художественной прозе или, например, об автобиографии. Но мои книги были посвящены конкретным турнирам и перестали бы быть актуальными с течением времени. Так что повод беспокоиться действительно был. Я снова отправился к Сивовой. Евгения Андреевна, я передал права, книг нет. А ещё хуже то, что нет и возможности издавать мои книги на английском языке. Надо ведь что-то делать. Анатолий Евгеньевич. Женщина смотрела на меня очень внимательно. «Неужели вы полагаете, что я найду у кого-то поддержку, если выйду с претензиями к этому издателю? Меня просто засмеют. Почему же? Я сразу не понял. Понимаете, вы находитесь во второй группе авторов по отношению и уважению. Думаю, не надо говорить о том, кого мы относим к первой группе. Разумеется, объяснения мне были не нужны». «Этой первой группе?» — продолжала Сивова. Все авторские платят сразу, целиком и полностью. Второй в вашей группе платит аванс перед выпуском книги, а потом и какие-то дивиденды в зависимости от тиража. Вы же что-то получили? Да, получаю авторские за первую книгу, а аванс получил за все четыре. Прекрасно. Есть еще третья группа авторов, которой м а к с в е л л платит аванс, издает книги, а потом не платит ни копейки, утверждая, что продаж нет». «Ах, вот как!» Теперь я начал понимать бизнес англичанина. «Это еще не все», — Сивова улыбнулась. «Есть еще и четвертая, самая многочисленная группа, с которой подписывают договоры, книги выпускают, а денег не переводят. Совсем». Теперь все стало окончательно п о н я т н ы м Заработок на основной массе обманутых авторов в разы перекрывал м а к с в е л у убытки которую он терпел на оплате б р е ж н е в а огромных тиражей а поскольку платил он первому лицу советского государства исправно ни у кого не было возможности предъявить претензии и свернут ь на территории советского союза кипучую деятельностьгоман пресс тут стоит добавить что впоследствии максвел оказался во многом н е ч и н а руку его обвиняли в финансовых махинациях в каких-то аферах с пенсионными отчислениями сотрудникам издательства Да и история смерти медиамагната оказалась весьма загадочной. Однажды утром команда заметила его исчезновение с собственной яхты. Тело Максвелла обнаружили в открытом море. Общественности объявили, что он скончался от сердечного приступа, в результате которого и упал за борт. Но так ли это было на самом деле, неизвестно. Но вернёмся во Францию, которая подарила мне встречи, приправленные добрыми отношениями с хорошими людьми, а нежеланием аферистов нажиться за чужой счет. В 88-м году на турнире в Бельфоре я познакомился с Жан-Полем Тузе. Он был большим поклонником Каспарова, и в момент знакомства мы с ним, честно говоря, никакой симпатии друг к другу не испытали. Тузе был организатором шахматных турниров и международным арбитром. Он привел в свой родной Бельфор Кубок Мира. и, конечно, ему очень хотелось поднять престиж события матчем Карпов-Каспаров. Его начинание всячески поддерживал мэр города, который в то время занимал еще и постминистра обороны Франции. Мэр приехал на открытие турнира, а затем выбрал еще один день для званого н обеда, на который пригласил Каспарова и меня. Но Гарри Кимыч счел возможным для себя сначала опоздать на прием на 40 минут, а затем, не пробыв и получаса, удалиться. Конечно, французы посчитали такое поведение оскорбительным и совершенно недопустимым. А Жан-Поль с тех пор, если и произносил фамилию Каспарова, то исключительно в ироническом ключе. Зато мы из Тузе крепко подружились. Многим я обязан этому кудрявому рыжеватому великану, весившему все 140 килограммов. Был он при этом необычайно подвижным, активным, даже в чем-то агрессивным. и ничуть не обладал плавностью и неторопливостью, обычно свойственным людям с крупным весом. Благодаря его усилиям после проведения турнира в 88-м шахматы в Бельфоре начали набирать популярность. Несколько сезонов я даже играл за команду этого города на чемпионате Франции, а в одном сезоне ко мне присоединился и Борис Васильевич Спасский. Поистине, пути и дороги в спорте неисповедимы, как и в жизни. Кто бы мог предположить, что три последних года своей шахматной жизни за мою бывшую уральскую команду будет играть к о р ч н о й Что касается Жан-Поля, он стал моим менеджером, представителем во Франции, директором моей шахматной школы в Бельфоре. В ней до сих пор дела идут достаточно неплохо. Это отдельно стоящее, специально построенное для школы здание с красивыми большими окнами и богатейшей библиотекой. Я всегда с удовольствием там бываю, хотя с именем Тузе связано у меня много французских мест. Сколько дорог мы вместе проехали, сколько интересных путешествий совершили. Одно из особо памятных путешествий — Париж-Онфлёр в Нормандии и британский Брест. Онфлёр полностью оправдывал свои н а з в а н и е Чудесный городок. Примечание. Онфлёр. В цветах в переводе с французского. Он действительно летом просто утопает в самых разных дивных цветах. Однако впечатления о нём могли стать моими последними впечатлениями в жизни. Ехали мы без особого плана, хотели посмотреть Сен-Мало, Мон-Сен-Мишель, но всё без конкретной цели. Надо было добраться до Бреста за пару дней, а останавливаться решили там, где понравится. Едем вдоль побережья, Асфальтированная дорога превращается в грунтовую, освещение пропадает, кругом непроглядная темень. Спрашиваю у Туза. «А ты знаешь, где мы?» «Понятия не имею», — пожимает мой друг плечами, сохраняя олимпийское спокойствие. «Давай посмотрим по карте». Я почему-то волнуюсь, хотя мы никуда не опаздываем и можем позволить себе заблудиться. «Да ладно, зачем нам карта? Едем и едем, куда-нибудь приедем». Он продолжает путь по темной глуши, Во мне нарастает необъяснимое беспокойство. Я не подвластен панике и никоим образом не боюсь незнакомых мест. Но в тот момент какая-то внезапная интуиция никак не давала мне покоя и заставила через несколько минут попросить «Слушай, давай остановимся». Жан-Поль закатил глаза к небу. «Ох уж мне эти нервные шахматисты!» Но выполнил мою просьбу. Выхожу из машины и сразу слышу громкий звук прибоя. Ни одного дорожного знака, ни одного предупреждения о грозном и смертельном тупике, а ведь стоим мы буквально в 30 метрах от обрыва, где дорога заканчивается высоченным атлантическим валом, устремляясь с горы прямиком в океан. К счастью, проведение уберегло нас от падения и позволило насладиться еще многими красотами Франции. Мощными башнями и фортом Сен-Мало, его совершенно поразительным кафедральным собором Святого Викентия, видами на острова Гран-Бе и Пти-Бе с могилой ш а т о б р и а н а всемирно известными отливами в Мон-Сан-Мишель и поездкой с востока Франции на самый запад к Бордо, рядом с которым раскинулся совершенно фантастический городок Подирак с собором, встроенным в скалу, и пещера Ласко в провинции Фуа, где были обнаружены уникальные для Европы наскальные рисунки. Мы могли бы их не увидеть, если бы не характер Тузе. Его девизом по жизни были известные строки, придуманные к а в е р е н н ы м «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Подъехав к пещере обнаружив объявление о том, что доступ посетителям сегодня закрыт, он не стал разворачиваться. А нашел служителя и так красочно и убедительно представил меня как великого чемпиона, которого уже лет десять о б р е в а е т желание увидеть рисунки в этой пещере, что сторож открыл вход для нас двоих. «Ну ты даешь!» — восхитился я красноречием друга. «Я еще и не такое могу!» — отмахнулся Жан-Поль. И не соврал. Он действительно мог многое. Например, выиграть суд у компании Air France и заставить гиганта платить по счетам. Летом 1999 -го года Тузе пригласили поработать помощником арбитра в матче на звание чемпионки мира между Алисой Галямовой и китаянкой Се Цзюнь. Он вылетал на вторую часть матча в Пекин, как обычно с французской стороны аэропорта в б а з е л е с пересадкой в Париже. Потом он утверждал, что во время регистрации ему, как мне когда-то в глуши в Британии, явилось провидение, и внутренний голос начал настойчиво шептать, что зарегистрировали его с какой-то неохотой и так недоверчиво, что наверняка в Париже возникнут неприятности. Причем звучал этот внутренний голос настолько громко, что заставил его позвонить помощнику министра обороны и попросить прислать в парижский аэропорт журналистов. «Почему так бывает?» «Как срабатывает это так называемое шестое чувство, мне неведомо. Но знаю, что как только Тузе подошел к стойке регистрации в Париже, ему объявили следующее. «Вы не можете лететь по одному билету МСЕ». «Что вы имеете в виду?» «Понимаете?» Молодой работник авиакомпании смутился. «Ваш вес...» «А что с ним не так?» «Вы... вы довольно корпулентны». и мы не можем посадить вас на одно место». «Ах, не можете!» Природная агрессивность и напористость Жан-Поля тут же вышли из-под контроля и разразился грандиозный скандал, заснятый телевизионщиками, заранее приглашенными Тузе. Моего друга заставили купить второй билет, и пока он с комфортом допирался до Пекина, сюжет об этой вынужденной покупке показали телеканалы всего мира с подтекстом безоговорочного осуждения в адрес Айр-Франс. В аэропорту Пекина его встречали с камерами как героя, устроили пресс-конференцию буквально на выходе из самолёта, и в прямом эфире Жан-Поль пообещал заставить авиакомпанию признать свою непростительную ошибку. Надо заметить, что бросать своих слов на ветер мой друг не собирался. Во время полёта он заснял на камеру полупустой самолёт, в котором было такое количество свободных кресел, что немало пассажиров позволили себе с комфортом растянуться на рядах. Жан-Полю было, что предъявить авиакомпании, и он подал в суд с требованием предоставить ему одному личный самолет рейсом Париж-Пекин и обратно. Причем это должен быть не маленький частный джет, а огромный пассажирский лайнер. Скандал вышел настолько грандиозным, получил такой большой резонанс, что a э р France решила потушить его и не доводить дело до скандального процесса. интерес к о т о р о м у обещал уничтожить репутацию авиакомпании, которую Тузе уже изрядно пошатнул. В итоге Жан-Поль подписал мировое соглашение, по условиям которого вся его семья, он, жена, дочь с мужем и внук, совершают за счет Air France кругосветное путешествие, останавливаясь там, где пожелают. А п о ж е л а л а с е м е й с т в а Тузе посетить Америку, Гавайские острова, И Японию. Удивительно, что получив такие бонусы от своего не маленького веса, добившись равноправия, показав всему миру, что людей нельзя разделять по особенностям внешности, Жан-Поль в один отнюдь не прекрасный день решил в с е р ь е з заняться похуданием, и его настойчивое желание довести себя до совершенства оказалось таким стрессом для его организма, что друг мой вскоре после этой решительной борьбы с лишним весом серьёзно заболел. и очень быстро умер. К счастью, он продолжается в своей дочери Стефании, которая блестяще вела его дела, была личным помощником и секретарем, подарила ему трех внуков. Жан-Поль живет в открытой нами шахматной школе Бельфора и будет жить в моей памяти столько, сколько мне отпущено свыше. Я буду помнить и с удовольствием рассказывать занимательные истории о наших путешествиях, О том, как однажды мы оказались где-то в центре Франции в абсолютной глухомане без капли бензина в баке. Или о том, как у него украли 8000 евро во время моего выступления в одном из самых фешенебельных отелей Парижа, Георг V, и отказали в какой-либо компенсации. Сколько удивительных моментов, сколько жизненных красок подарил мне Жан-Поль, и, конечно, именно он подарил мне ту Францию, которую я знаю и люблю. В Париже живет еще один мой хороший друг, македонец Жан Павлевский. Родители его до последних своих дней жили в Скопье, а он в начале 60-х годов перебрался во Францию, где создал издательство экономической, политической и военной литературы под названием «Экономика». Бизнес оказался очень успешным. Сейчас «Экономика» — одно из самых известных издательств в Европе в своей области. В свое время газета «Фигаро» одним из трех заветных желаний французского студента называла выпуск книги в экономике. Меня познакомил с Павлевским руководитель ВАААП Николай Четверяков, у которого было много деловых связей в Германии и во Франции. Он понимал, что издательство «Ужана» не совсем моей направленности, но знал, что Павлевский любит Россию намного больше иных россиян, и может глубоко заинтересоваться моей персоной. Действительно, не так много встречал я иностранцев, да и не только их, с таким трепетным, нежным и уважительным отношением к России. Не могу точно сказать, что конкретно заставила Жанна настолько проникнуться нашей с т р а н о й но, очевидно, чем-то она его крепко зацепила. Ожидания Четверикова оправдались. Павлевский загорелся идеей издания «Моих шахматных трудов», И здесь дело пошло гораздо дальше пустых разговоров и обещаний. Мы очень плотно сотрудничали, подписывали контракты, выпускали книги. Так я оказался среди авторов издательства, в котором выпускали свои мемуары и научные и военные труды все самые известные генералы Франции и даже генеральный директор ЦРУ. Будучи профессором с о р б о н н ы Жан познакомил меня со своим коллегой, с которым мы в соавторстве написали книгу по философии социальных наук. И книга имела большой успех не только во Франции, но и в Китае, который сейчас, с моей точки зрения, занимает первое место в мире по интересу к чтению. Нигде в мире не видел я таких огромных книжных магазинов размером с центральный детский мир, как в Китае. Думаю, одной из причин их теперешнего господства на мировом рынке — и развитой экономики является высокий уровень развития населения, который достигается именно чтением. Но вернемся к путешествиям по Европе. Рассказывая о них, не могу не упомянуть Италию с ее дивными доломитами и раскинувшимся на подступах к ним величественным озером Гарда, с бурлящим жизнью Неаполем, захваченным в плен застывшей на века лавой Везувия. с дивной, немного провинциальной Флоренцией, в умопомрачительных музеях которой, впрочем, нет ничего провинциального, с покачивающейся на волнах Венецией, которая, несмотря на толпы туристов, всегда самобытна и величава, и, конечно же, с многоликим, завораживающим Римом, где всё, и щебетание скворцов, и ненавязчивое журчание Тибра, и запах пасты с трюфелем, и дивные виды на площадь Венеции, на Колизей, на Ватикан, на замок ангела, на площадь Навоны, на каждый уголок, наполненный дыханием истории, кружат голову и притягивают, завораживают, проникают в твое нутро и не отпускают уже никогда, живут в воспоминаниях, манят и заставляют мечтать о возвращении. А какой в Италии в а р и т кофе? Крепкий, терпкий, с той самой горчинкой, что не только не портит вкус, а делает его уникальным, неповторимым и абсолютно итальянским. Куда бы вы ни зашли в поисках чашки эспрессо, будь то дорогой столичный ресторан или небольшая таверна в горной деревушке, можете быть уверены, напиток вас не разочарует. Каждый следующий глоток сваренного в Италии кофе кажется самым лучшим. От него невозможно отказаться, вкус его не может надоесть. А потому остаётся только удивляться, какой же неуловимый секрет приготовления или обжаривания кофейных зёрен удалось постичь жителям а п е н и н А мороженое? За шарик восхитительного джелатта — Итальянцам можно простить многое, и чрезмерную эмоциональность, и некоторую безалаберность, и частую безответственность, и неуемную горделивость, которая бесспорно бьет через край. Но черт возьми, она абсолютно оправдана. Кто еще может похвастаться Сикстинской капеллой? Кто подарил миру да Винчи и Рафаэля? которые бередят душу, и г у ч и и Версачи, которые радуют глаз, и пицца, и кофе, и мороженое, и еще столько всяких «и», что невозможно не возгордиться. В первый раз Италия встретила меня в Милане в 1975 году на международном турнире, специально организованном после моего несостоявшегося матча с Фишером. Стоит упомянуть, что председатель шахматной ассоциации Италии н и к о л а Паладино «Очень душевный, добрый, достаточно мягкий человек, внешне при этом напоминающий свирепого итальянского мафиози. Выдвигал Италию как страну претендента на проведение моей встречи с Фишером, поэтому отступить от желания заполучить к себе чемпиона не захотел. Нашел двух шахматных энтузиастов, а по совместительству успешных бизнесменов, которые своими вложениями так увеличили призовые, что миланский турнир мгновенно из никому неизвестного – перешел в разряд элитных. Конечно, и я, и другие большие гроссмейстеры с удовольствием согласились принять в нем участие. Я летел в Милан с легким сердцем, зная, что меня ждут теплый прием, приятный турнир с обещанным впоследствии недельным путешествием по стране, отличные условия проживания в пятизвездочной гостинице, но никак не ожидал, что в отеле ждет меня практически трагедия для любого шахматиста, в виде крайне неудобной подушки, и тем более не мог предполагать, что спасение я обрету в лице австрийских коммунистов. Подушка в гостинице Леонардо да Винчи была узкой, жесткой, буквально резиновой и очень длинной, размером на всю двуспальную кровать. Стоит ли сомневаться в том, что любому человеку важно выспаться, а перед важным делом или событием важно вдвойне. Спортсмен без хорошего сна не спортсмен, Игрок — не игрок, а великий гроссмейстер, когда голова гудит, веки с л и п а ю т с я а мысли путаются, запросто рискует превратиться в заурядного шахматиста. Настроение у меня было хуже некуда. Когда ты играешь в ранге чемпиона мира на турнире, где собрался весь цвет сильнейших игроков, тебя устроит только победа. И если понимаешь, что важнейшего условия для победы нет и не будет, естественно, впадаешь в уныние. На мое счастье, турнир был устроен по принципу отбора четырех сильнейших игроков, которые должны были играть между собой заключительные матчи. Я прошел финальную часть, но за две предшествующие этому недели был совершенно в ы м о т а н отсутствием сна. И так случилось, что в этот момент из ЦК партии мне пришло указание в перерыве перед последними матчами слетать на пару дней на турнир в Австрию, организованной австрийской прокоммунистической газетой «Фолькштема», в издании которой Советский Союз принимал большое участие. Мне ничего не мешало выполнить просьбу из Москвы, однако организаторы итальянского турнира чрезвычайно обеспокоились моим намерением временно покинуть Милан, почему-то боялись, что я могу п о д в е с т и их и не вернуться. предположу что подобные страхи были вызваны их собственным национальным характером который по большей части ответственностью в соблюдении сроков и регламента не отличается больше всех волновался никола паладина собственной персоной который не сдерживая темперамента вопрошал не меня а скорее вселенную что будет если ты не в е р н ё ш ь с я спонсоры меня четвертуют никола что за мысли конечно вернусь У меня уже обратный билет на руках, я не из тех людей, кто подводит, тем более в последний момент. Да и сам подумай, у вас такой важный турнир, здесь лучший из лучших, я на первом месте перед финальными матчами. Разве я допущу, чтобы СМИ говорили о том, что Карпов сбежал?» А если форс-мажор, м а м а миа, Мадонна, с а н т а л ю ч и е Нет, я должен быть уверен, что все будет хорошо. Я здесь с ума сойду. А если на границе проблема? Что я скажу мэру? Ты же знаешь, что он курирует турнир. Полечу с тобой и точка. В конце концов, чем может быть плох уикенд в Вене? Ты прав. Выходные в Вене упускать нельзя. Полетели. Приезжаем в аэропорт. Я, Никола, его жена б р у н а И на пограничном контроле выясняется, что у Паладина несколько дней назад закончился заграничный паспорт. Суббота. Ни один итальянец ни за какие уговоры не пойдет на работу в нерабочее время даже для того, чтобы и срочно выдать новый паспорт президенту шахматной ассоциации страны. Я, конечно, сочувствую н и к о л а который остается без уикенда в австрийской столице, зато с волнениями по поводу моего возможного невозвращения. Но говорю. «Извини, Никола, я должен лететь. Не думаю, что в субботу у тебя получится уладить формальности. А мне надо сесть в самолёт. Если не прилечу, скандал в Австрии получится не менее грандиозный, чем если бы я не вернулся в Милан». «Иди, мой любезный итальянский друг в бешенстве». Я удаляюсь, но слышу, как он продолжает громко и настойчиво что-то выговаривать пограничнику. Я не вижу, но точно знаю, что в ход идут и угрозы, и мольбы, и упрёки, и, конечно же, жесты, вуйма жестов, руками, головой, даже ногами. Я готов поспорить, что Никола и топал ногами, и стучал кулаками по стойке, и чуть ли не тряс своего визавиза -виза грудки, но его прощальный окрик мне в спину «Я тебя догоню!» заставил меня улыбнуться и только. «Каково же было моё изумление, когда уже через несколько минут они с женой меня действительно догнали?» Не скрывая удивления, спрашиваю, «Как тебе удалось?» «Проще простого, Анатолий!» Никола преисполнен горделивого итальянского самодовольства. «Я убедил их!» «Но как?» «Сказал, что если советский чемпион мира улетит в Вену без сопровождения, то не вернётся на миланский турнир. Поэтому либо они выпускают меня...» «Либо выделяют другого сопровождающего, либо самолично отправляются на ковёр к мэру, а я умываю руки». В его глазах пляшут весёлые искорки. «Эти олухи выбрали меньше изол, так что мы здесь с тобой». «Не могу понять, что меня поражает больше. Дар убеждения моего приятеля или лояльность итальянских пограничников. Не сдерживаюсь и спрашиваю, а что ж ты будешь делать на австрийской границе?» Выслушиваю непереводимую игру слов и вижу жест, призванный означать «Я лечу, а потом хоть потоп». Потопа, к счастью, не случилось. Австрийские пограничники были озабочены наличием визы, она, к счастью, у Николы была, а не сроком действия паспорта, который они проглядели. Так что в Вену мы прибыли без дальнейших приключений. Возможно, это прозвучит смешно. Но знающие люди меня поймут. Самым приятным впечатлением от того турнира стали подушки в отеле, которые мне позволили за два дня, проведенных тогда в Австрии, выспаться и полностью восстановить силы. Я вернулся в Милан, выиграл турнир и снова обрел способность видеть прекрасное. А прекрасного организаторы предложили целый букет. Флоренцию, Рим, Тоскану. И все это по живописнейшим дорогам Италии с их пленительными природными пейзажами. Яркая с и н ь горных озер и белая пена на темных водах Адриатики, густая зелень лугов и теплая желтизна скал, усеянных уютными домиками. И, конечно, завораживающая архитектура каждого города, пленяющая искусство галереи Уфицы, п у г а ю щ е е отсутствие ограждений на покатом спуске Пизанской башни. А потом снова Милан, и крыша Дуомо, и абсолютное восхищение белым мрамором пламенеющей готики. Изящные шпили, остроконечные башенки и множество скульптур устремлены в небо. А ты смотришь на все это великолепие и сам не можешь ответить себе на вопрос, что же тебя восхищает больше, созданные природой пейзажи или вылепленные человеческой рукой шедевры архитектуры. Сказать, что от той первой поездки в Италию я получил фантастические впечатления, не сказать ничего. Любой эпитет кажется пресным и несоответствующим этой чудесной стране, в которую я впоследствии не раз возвращался. Так в 1981 году я играл с корчным матч на первенство мира в Мирана. Организаторы турнира хотели привлечь к городу внимание общественности и вернуть курорту утраченную славу, ведь в былые времена Мирана, расположенные в глубокой Альпийской долине, был очень популярен узнать и благодаря мягкому средиземноморскому климату и здоровому воздуху. Кроме того, Мирана из-за своего географического положения был и до сих пор остается яблочным центром всей Европы. Бывала в этой долине и Елизавета Баварская, известная миру под именем Си-Си, и российские императоры. Надо отметить, что задуманное организаторам вполне удалось. Несколько лет назад мне довелось присутствовать на торжественном открытии нового железнодорожного пути — Москва-Ницца. И дорога эта проходит с обязательной остановкой в Мирана. Приятно осознавать, что в некоторой степени моё участие в матче с о о р к а л е т н е й давности — стала отправной точкой к этому событию. А 10 лет назад, в 2011 году, главным событием года в Мирана стало празднование тройного юбилея, 30-летие памятного матча, мое 60-летие и 70-летие главного организатора того первенства, выдающегося архитектора, который отстроил современный Лейпциг, Зигфрида у т е н б е р г е р а В 81-м же, на территории Италии, все еще действовали так называемые «красные бригады». Подпольная леворадикальная организация, которая наряду с агитацией и пропагандой, использовала в своей деятельности и боевые ресурсы, и партизанские методы борьбы. Примечание. Самой известной акцией в истории организации стало похищение и убийство весной 1978 года бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро. К делегациям на турнире была представлена охрана, и не просто полиция, а карабинеры, которые обычно охраняли государственные организации и банки, и у которых, в отличие от полицейских, было право стрелять без предупреждения. Признаюсь честно, зная об этом каждый раз, когда приезжаю в Италию и вижу карабинера, стараюсь на всякий случай держаться от него подальше. Но тогда выхода не было, приходилось не просто соседствовать с ним, а соседствовать очень близко. Жили мы на Дмирана, на вилле в горах. Витиеватый серпантин с крутыми поворотами при желании места лучше просто не придумать для внезапного нападения. Поэтому в моей машине рядом с водителем всегда путешествовал вооружённый карабинер. Присутствие в автомобиле человека со взведённым курком, конечно, с п о к о й с т в и е мне не прибавляло, особенно если учесть, что нервы мои и без того находились в напряжении из-за важнейшего матча. Но следует признать, что осторожность организаторов не была чрезмерной. Примерно через год в Мирана всё же произошёл теракт. Красные бригады совершили вооружённое ограбление банка. Ну а мне пребывание в этом городе подарило следующий неожиданный жизненный опыт. Я понял, что для хорошего сна мне необходима не только мягкая и небольшая подушка, но и определённая влажность воздуха. Мучился я отсутствием сна несколько суток, не понимая причины. Надо было слышать возмущение членов делегации, когда я предположил, что дело во влажности, и попросил слить воду из имеющегося в доме бассейна. Милое ведь дело после рабочего дня попариться в сауне, не выходя из дома, а после сауны окунуться в бассейн. Но я почему-то интуитивно понимал, что дело именно во влажности, и был непреклонен. «Проиграю, так и доложу, что это из-за ваших купаний. Сливаем воду, я спать не могу». И слили, и сон вернулся, а я обнаружил, что никогда не смогу иметь дом с бассейном внутри. А еще подумал о том, что победы в крупных турнирах очень часто достаются мне не только благодаря собственным умениям истечению обстоятельств, но и вопреки каким-то другим обстоятельствам. Нередко приходится обходить углы, преодолевать препоны, И неважно, какие именно. Миланские подушки, ранний крик петухов в Багио, препятствия со стороны партийных чиновников или иных доброжелателей. Каждая мелочь может помешать в достижении наивысшего результата. Но, возможно, всё это доказывает одно. В шахматах, как и в любом спорте, чтобы стать чемпионом, надо иметь не только талант и усердие, но и чемпионский характер. Видеть цель, идти к ней и всегда уметь настоять на своём. Кто знает, получилось бы у меня взять верх над Корчным, если бы я уступил желанию товарищей из делегации купаться в бассейне. Но победа состоялась. А после победы мне я поступило приглашение от мэра Турина приехать с официальным визитом в этот город, где произошла забавная история, которая, наверное, нигде, кроме Италии, случиться не могла бы. Разве что в Чикаго 30-х годов. Официальный визит — это отнюдь недружеская встреча в приватной обстановке. Это кортеж сопровождения, вручение медали почётного гражданина города, несколько сотен журналистов, присутствие работников посольства и, конечно, серьёзная и внимательная охрана. И вот официальный обед со всеми вытекающими. Сидим, неспешно беседуем, пытаясь не обращать внимания на постоянные вспышки фотокамер. разговариваем о возможности проведения турнира в турине в будущем восемьдесят втором году который кстати действительно состоялся но к сожалению не стал постоянным событием в это время в зал тяжело дыша буквально в р ы в а е т с я полицейский и срывая себя фуражку чуть не плача спрашивает сеньоры простите чья машина называет марку и номерной знак моя откликается советский консул полицейский белеет и запинаясь блеет Понимаете, там, бог мой, не знаю, как так получилось. Простите, сеньор, не знаю, что теперь будет». Бедняга чуть на колени не падает. Все начинают подозревать нечто ужасное и почти хором кричат. «Что случилось?» «Вскрыли багажник и вытащили запаску». Объявляет полицейский с таким видом, будто с л у ч и л о с ь по меньшей мере ядерная катастрофа. И добавляет с о к р у ш е н н о в е д ь для итальянца признание своей никчемности худший з о л И мы не смогли догнать воришек. Беспокойство в зале быстро сменилось весельем, а я почувствовал, что именно в этот момент нахожусь в самом настоящем сердце Италии, где возможны такие, на самом деле, совершенно невозможные истории. Не знаю, как можно остановиться и перестать рассказывать о Европе. Столько её дорог пройдено, столько людей встречено, столько городов и весей изучено. И если бы я начал подробно описывать все свои путешествия, наверняка получилось бы собрание сочинений не меньше, чем у Ленина. Испания, Франция, Италия — моя безусловная любовь. Но совершенно очарователен Амстердам, прекрасен Антверпен, сказочен Стокгольм, безупречно красив Мюнхен и совершенно очаровательна Вена. Возможность путешествовать и узнавать новое — На мой взгляд, одна из самых чудесных радостей современной жизни. И, к счастью, жизнь позволила мне сполна этой радостью насладиться. Огромное количество поездок случилось, конечно, в 1975 году. Как только я стал чемпионом мира, меня пожелали видеть практически в каждом уголке планеты. Но первыми такими уголками стали, конечно, родные места». За всю жизнь потом я не видел столько к о н в е й р о в станков и цехов, сколько за те две недели, проведенные на Урале. Челябинский тракторный завод, Челябинский трубопрокатный, металлургический комбинат, автомобильный завод, Новосибирск, Красноярск и даже Якутск. И только потом Милан, Вена и Амстердам.